Глава 16 «На моей цепочке болтаются два ключа и пропуск в спортклуб города Нью-Йорк. Хотя я давно не числюсь среди его членов. Значит, у меня равные шансы вставить подходящий ключ в замочную скважину. За все время мне ни разу не удалось открыть дверь с первой попытки». Люк воспринимает это как предупредительный сигнал того, что я вот-вот войду в дом. «Я могу быстренько закрыть все вкладки с порнухой», — подразнивает он меня. «Видала я его порнуху». Девка с силиконовыми сиськами громко стонет и извивается под качком придурковатого вида. «Налоговую декларацию заполнять, и то веселей». Люк искренне считает меня противницей порнографии. Он ошибается. Просто мне нравится кое-что другое. Боль. Боль — это хорошо. Боль невозможно симулировать. Я толкнула дверь носком туфли. «Привет!» «Привет!» — отозвался с дивана Люк, с улыбкой наблюдая, как я борюсь с дверью. «Я соскучился». Дверь с грохотом захлопнулась, и я уронила сумки на пол. Люк раскинул руки. «А обнять?» «А помочь?» — вертелось у меня на языке, но я смолчала, что стоило мне немалых трудов. Я подошла и свернулась клубочком у него на коленях. «Ай-ёй-ёй, крошка!» — встревожился Люк. «Тебе плохо!» Я уткнулась носом ему в шею. Ему не помешало бы принять душ, но мне всегда нравилось, когда от него слегка пахло потом. У некоторых людей приятный запах тела, и люк из их числа. Иначе и быть не могло. «Вымоталась», — проговорила я. «Чем тебе помочь?» «Я умираю от голода, но не хочу есть». «Крошка, ты и так потрясающе выглядишь!» «Нет», — сказала я, — «ничего подобного». «Послушай, Люк взял меня за подбородок и приподнял моё лицо. Ты самая красивая девушка на свете. Ты будешь неотразимой невестой. Лишний гамбургер этого не изменит. Миллион гамбургеров этого не изменит». Момент был самый подходящий. У Люка начался пароксизм нежности, что в последние дни случалось все реже и реже. Но прежде чем я успела раскрыть рот, его лицо приняло серьезное выражение. «Кстати, мне надо с тобой поговорить». Все это напоминало американские горки, а именно момент, когда вагончик, взобравшись на вершину и на миг зависнув над пропастью, несется к земле. У меня все сжалось внутри. Сердце оборвалось и стучало где-то глубоко в желудке. «Неужели мама права?» «Меня переводят в Лондон», — сообщил Люк. Я мысленно повторила его слова, пытаясь приноровиться к ним и определить, что за чувство наполняет меня изнутри, проникая в сердце и пронизывая внутренности. «Разочарование?» Облегчение. Смирение. Надо же, только и смогла вымолвить я, и с некоторым удивлением повторила: Надо же. Когда? Начальство хочет, чтобы мы переехали на каникулах, чтобы я вышел на работу сразу после Нового года. Я отстранилась, заёрзав у него на коленях. Люк поморщился и уселся поудобнее. «Ты уже согласился?» «Нет», — ответил он, — «конечно нет. Сперва я хотел поговорить с тобой». «И когда нужно дать ответ?» «Где-то через неделю». Судя по тому, как он напрягся, он ожидал, что сейчас я закачу истерику. Но я вдруг поняла, что куда более выгодно сохранять спокойствие и смириться с неприятным для меня решением. Альтернатива меня пугала, и я очень устала бояться. «Придется поговорить с Лоло», — сказала я, представляя, как прочту в ее каменно-холодном лице все, что она обо мне думает, а именно, что я совершаю непоправимую ошибку. «Может, она подкинет мне какую-нибудь работенку в британском издательстве?» Люк, изрядно удивленный, улыбнулся. «Так и будет, вот увидишь, она тебя обожает». Я согласно кивнула, а потом сказала, повертев пуговицу на его рубашке. «Вообще-то мне тоже надо с тобой поговорить». Люк вздернул золотистые брови. «Киностудия хочет снять нашу свадьбу». Я поспешно перешла ко второй части, пока Люк не успел меня перебить. Просто их очень тронул мой рассказ. Вообще-то это здорово, потому что они предложили смонтировать для нас свадебное видео бесплатно. Такие, как он, любят иногда получать что-нибудь халявное. Когда Дин, въехав по откидному пандусу, скрылся в своем мини-фургоне для инвалидов, ко мне подошел Аарон. Я вела себя очень смело, сказал он. Бесстрашно. Он так рассыпался в комплиментах, что мне хотелось провалиться сквозь землю. Ты предстаешь, как истинная трагическая фигура, сказал он. Наверняка фильм произведет еще более сильное впечатление, если в конце мы покажем твою свадьбу. Выстраданный счастливый финал. Я не могла с ним не согласиться. Действительно, проще всего закончить все именно так. Должно быть, предложение Аарона и новости о переезде в Лондон совпали по времени, и теперь каждый из нас мог осуществить желание другого. Я живо представила себе, как Люк пружинищим шагом вышел из переговорной, заранее предвкушая переезд в фешенебельную квартиру за счет компании, Обо мне он не сильно беспокоился. Конечно, я могла обломать ему весь кайф, но он был свято уверен, что ему не составит труда меня переубедить, как только может быть уверен человек, которому фартит по жизни. Мой разговор с Аароном закончился совершенно иначе. Я дождалась, когда останусь в джипе одна. В нашем джипе мысленно одернула я себя». Пальцы вцепились в рулевое колесо так, что у меня застучали зубы, и я рухнула на приборную доску, обреченно рыдая. От кожаной обивки чем-то пованивала, как будто очень давно на нее пролили пиво и не вытерли за собой. Люк почесал вросший волос на шее. «Бесплатно?» В его голосе послышались уступчивые нотки, и моя решимость на миг дрогнула. Почему бы ему просто не отказаться? И почему бы мне просто не расплакаться? Не выкрикнуть наконец «Я не могу» и в этот раз не быть голословной? Однако я лишь повторила «Бесплатно сделают все по высшему разряду». Люк задумчиво уставился на пустующее место над телевизором. «Я давно хотела повесить туда что-нибудь эклектичное, но никак не дойду до блошиного рынка. Все равно не хочу, чтобы в этом фильме была наша свадьба. Всего пару минут в конце. Начала я и преподнесла специально заготовленную порцию лжи. С нами согласуют окончательный монтаж. Люк покачал головой из стороны в сторону. «И ты им доверяешь?» Я честно кивнула. После того, как я перестала презирать Аарона, он немало меня удивил. «Да, я им доверяю». Люк тяжело откинул голову на спинку дивана, примяв кожаную обивку. Эти диваны, которые в одночасье вытеснили мой старенький диванчик с пятнами диетической Кока-Колы и пиццы, подарили нам его родители. Кожа мягкая, будто масло, — поразилась мама, впервые погладив обивку рукой с наманикюренными ногтями. Люк. Я дала волю слезам, копившимся с той минуты, как я выехала, на Вест-Сайд драив и показавшиеся впереди очертания Трайбеки навели на меня панику. Люк, по-своему, это были очень хорошие выходные. Впервые в жизни я чувствую, что все на моей стороне. Дин на моей стороне. Я виделась с Дином. Мне кажется... Ты виделась с Дином? Люк резко приподнял голову. Я уставилась на нерасправившуюся вмятину в кожаной обивке. Я думал, ты не собиралась обсуждать, что у тебя с ним было. Он яростно куснул ноготь на большом пальце. Так и знал, что эти чертовы продюсеры тебя уломают. Он в сердца хватил себя кулаком по бедру. «Надо было поехать с тобой» как будто электрический разряд пробежал у меня по спине. Ни за что бы не подумала, что мне придется защищать Дина Бартона. «Можешь успокоиться. Про изнасилование мы не говорили». Это слово подействовало на Люка, как холодный душ. Раньше я никогда не произносила его вслух. Он затянул другую песню — Поторопилась я заполнить паузу, которая подтвердила мою давнюю догадку. Люк не считает, что в ту ночь произошло изнасилование. Так, досадное недоразумение, которое случается в компании подвыпивших ребят. Теперь он утверждает, что я не имела к стрельбе никакого отношения». Я вспомнила о своем обещании миссис Финнерман и направилась к книжному шкафу, стоявшему в углу. На нижней полке лежала папка, где у меня хранилось все, связанное с Брэдли. Вырезки из газет, приглашение на поминальную службу и фотография Артура с отцом на фоне бледно-синего океана в обрамлении крашенных декоративных ракушек. «Так он и сказал?» — переспросил Люк за моей спиной. Я рылась в папке в поисках фотографии. «Ага, и еще извинился?» «На камеру». Люк вытянул шею, чтоб посмотреть, чем я там занята. «Что ты ищешь?» «Фотографию», — ответила я. «Фотографию Артура с отцом. Я пообещала миссис Финнерман ее вернуть». Я вытряхнула содержимое папки на пол и перелопатила все еще раз. «Что за черт? Нету!» «Может, ты переложила куда-нибудь и забыла?» — услужливо подсказал Люк. «Найдется!» «Нет. С чего бы мне ее перекладывать?» Я опустилась на голый пол, подложив под себя ногу. «Не переживай!» Люк с характерным звуком отлепился от кожаной обивки дивана, погладил меня по спине и опустился на пол, помогая собирать бумаги. «Найдется!» — попадет под руку в самый неожиданный момент. Я молча смотрела, как аккуратно он укладывает назад в папку «Трагедию моей жизни». Взглянув на заботливое выражение его лица, я решила попробовать еще раз. А Рон понимает, что чужой человек с камерой — это вторжение в личную жизнь. Он постарается не привлекать к себе внимания. «Просто я не хочу, чтобы на нашу свадьбу приперлась вся съемочная группа», — сказал Люк, закрыв папку. Я вскинула два пальца у него перед глазами. «Больше не требуется». «Что, всего двое?» Я ведь тоже не хочу толпы чужих людей. Видишь, Люк, я с тобой заодно. И мне пообещали только двое, никто и не догадается, что они киношники. О том, что всем, даже гостям, придется подписать отказ от претензий, я умолчала. Пусть сначала согласится. Люк положил папку с доказательствами себе на колени. «Тебе это так нужно для счастья?» Я снова призвала на помощь слезы, на сей раз слегка увлажнить глаза, не более того. Никаких потеков по щекам, главное — не пережать. «Да, мне это нужно для счастья». Люк уронил голову на грудь и со вздохом проговорил. «Что ж, придется согласиться». Я кинулась ему на шею. А теперь я хочу гамбургер. Это было в духе Ани, милой чудаковатой Ани, и Люк рассмеялся. — Ты в зеркало смотрелась? — воскликнула Нел, когда я вошла в парикмахерский салон. — Хватит уже морить себя голодом. Я решила свести все в шутку и кокетливо покружилась перед ней. Однако Нел схватила с кофейного столика помятый журнал — и демонстративно уставилась на обложку. Уязвленная, я присела рядом. Девушка модельной внешности, не достигшая, вероятно, и 18, предложила нам кофе. «Латте», — попросила я. «Обезжиренный? С цельным молоком?» «Все равно не считается», — буркнула Нел. «Перед нами возник мой парикмахер». «О, Господи!» Рубен жеманно прижал ладони к щекам. «У тебя, оказывается, скулы есть». «Нечего ей подпевать». Нел рывком перевернула страницу, да так, что наполовину выдрала ее из журнала. «Мы с Нелл избегали говорить на эту тему, в широком смысле». «А что такого?» — зашикал на нее Рубен. «У нее свадьба, в конце концов. Зачем нам тюлень у алтаря?» Он протянул мне руку. «Пойдем со мной, красотка». Рубен, оценив мое похудевшее лицо, сказал, что теперь мне пойдет пышная прическа в стиле Бриджит Бардо. Жирухом эта укладка противопоказана. Он намочил мои волосы и смотал влажные пряди в толстые узлы, чтобы придать объем. Рубен даже не заикался о пышной укладке, пока я не похудела до сорока семи кило. Мама недоумевала, зачем возиться с прической в Нью-Йорке. Влажный воздух на Нантакета в два счета все испортит. «Твоя мама ни черта не смыслит», — неодобрительно фыркнул Рубен, когда я передала ему мамины опасения. Люк отбыл на остров в начале недели но я не могла позволить себе подобной вольности. Когда я попросила дать мне выходной еще и в пятницу, заведующий редакцией недовольно нахмурил брови. Впрочем, за меня вступилась Лоло, и меня отпустили. Маршрут свадебного путешествия. Восемь дней на Мальдивах и три в Париже. Она одобрила». Про Лондон я ни словом не обмолвилась, хотя Люк уже сообщил своим партнерам, что дело в шляпе. «Шикарно», — сказала она. «Между прочим, Мальдивы погружаются под воду, так что вперед-вперед, пока не поздно». Рубен был лысый, загорелый и носил очки, которые съезжали на кончик тонкого носа. В отличие от Артура, он никогда их не поправлял. Щурясь поверх черепаховой оправы, мастер расчесывал мои пряди круглой щеткой, поворачивая ее и так, и эдак, закручивая кончики, как ленты на подарочной упаковке. Нелл взглянула на часы. Двадцать минут назад она с виноватой полуулыбкой подошла ко мне и протянула чашку с латте. Должно быть, решила, что я завязываюсь с диетой и казнить меня дальше не имеет смысла. «Уже почти одиннадцать», — сообщила она. Наш самолет вылетал в два часа, а ведь еще предстояло вернуться ко мне и собрать вещи. Рубен уснастил чем-то пахучим мои волосы, сорвал с меня черную накидку и громко чмокнул в макушку. «Пришлешь фотографии, ты будешь неотразима в свадебном платье». Он прижал руку к сердцу и повторил, чуть не плача. Просто неотразимо. Мы с Нел ввалились в квартиру, отряхивая намокшие куртки и зонты. Начался дождь, и поймать такси теперь будет проблематично. «Честное слово, они», — сказала Нел, — «нам уже пора». Я рылась в холодильнике, выбрасывая все, что может испортиться за две недели. «Да-да», — суетилась я, — «мне просто надо все это выбросить». «Не хочу возвращаться в провонявшую квартиру. Я с ума сойду». «Где мусоропровод?» Нелл взяла тяжелый пакет у меня из рук. «Я выброшу, а ты давай собирайся». Хлопнула дверь, и я осталась одна. Упав на колени, я принялась копаться в шкафчике под раковиной среди бутылок с чистящими средствами. Наконец я нашла то, что искала» пачку пакетов для мусора. Батарея бутылок покачнулась, и на свет выпала синевато-зеленая вещичка, с дребезгом завертевшись на полу. Когда находка, звонко цокнув напоследок, перевернулась и осталась лежать без движения, я подняла ее и только тогда разглядела. Если бы в тот момент вернулась Нелл, Она застала бы меня согнувшейся на полу и дрожащей, как мокрая дворняга. Я впервые узнал про они из письма, которое братец прислал мне 6 ноября 2011 года. Гаррет, сощурившись, поднес листок глазам, и тот затрепетал у него в руке. «В день благодарения со мной приедет девушка» процитировал он, — ее зовут они, не Энни, облажаешься — убью. По залу прокатился смешок. Ох уж эти Харрисоны, такие мальчишки. Гаррет поднял глаза от шпаргалки. По-моему, когда вдвоем люди становятся лучше, чем порознь, это верный знак, что они предназначены друг для друга. Присутствующие одобрительно загудели. «Они — самая милая девушка из всех, кого я знаю, но, по правде сказать, она малость с приветом», — грянул дружный хохот, который, к моему удивлению, застал меня врасплох. «Разве не такой образ милой чудачки с острыми колючками в качестве бонуса я создала специально для Люка? Но мой братец любит ее именно за это. За это мы все ее любим». Мы с Нелл переглянулись. «Самая милая девушка», — беззвучно повторила она, картинно закатив глаза. Я быстро перевела взгляд на будущего деверя. «Теперь, братцы, ну что вам сказать?» Гаррет усмехнулся, и в зале тоже рассмеялись, предвкушая, что же он отчебучит дальше. «С ним не каждый сравнится». Ночью он последним выползает из бара, а утром первым вскакивает на доску для серфинга. Подтягиваешься на пляж, а он уже там, катается, как ни в чем не бывало. Причем сам не уходит и тебя не пускает. Ты ему, чувак, ты меня в три утра вискарем спаивал. Я пас. Гаррет схватился рукой за лоб, сделав вид, будто у него раскалывается голова. «Дай бог тебе здоровья за то, что ты его терпишь, Энни, ой, то есть они!» Зал грохнул от хохота, и нечеловеческим усилием воли я тоже выдавила из себя смешок. Гаррет терпеливо дожидался, пока все отсмеются. Расплывшись в ухмылке, он продолжал. «Все шло как нельзя лучше. Самое удивительное в этих двоих то, что им не приходится терпеть друг друга». Они принимают друг друга такими, как есть. Люк нашарил рукой мою ладонь, судорожно скрюченную, как птичья лапа. У меня все внутри заскрипело, когда он положил мою руку себе на колени. В другой руке я вертела свою недавнюю находку. С того момента, как она выпала из шкафчика, я не расставалась с ней ни на минуту, раздумывая, Как пустить ее в ход? — Господи Боже, да что с тобой? — поминутно приставала ко мне Нелл в самолете. — Ты же знаешь, я боюсь летать, — отрезала я, повернувшись к окну. Моему брату была нужна такая девушка, как они, чтобы понять, что смысл жизни — это семья, дети, стабильность. Он улыбнулся, взглянув на меня в упор все, что она олицетворяет. Я потерла щекой о плечо, как будто у меня зудела кожа на лице. И, соответственно, они ней требовался такой человек, как Люк, за которым она была бы, как за каменной стеной, который успокаивал бы ее, когда она заводится». Он сделал многозначительное, почти враждебное ударение на последнем слове и заговорщицки подмигнул Люку и теряет над собой контроль. «Когда заводится?» Я вдруг с пронзительной ясностью увидела себя со стороны и поняла. Люк высмеивал меня перед приятелями, обсуждая за бутылкой мои глупые страхи и одержимость. «Она ведет себя как ребенок», — прозвучал у меня в голове его голос. «Мне не терпится узнать, что ожидает эту парочку дальше», — продолжал Гаррет с энтузиазмом, плохо вязавшимся с моим внезапным решением, настолько же окончательным, насколько пугающим. «Ну, как минимум, шикарная квартира в Лондоне», — все расхохотались, «и еще». Они, когда придет время для маленького Харрисона, мы, по крайней мере, знаем, что Люк не дурак засидеться до трех утра. Гости рассмеялись пуще прежнего. У меня во рту разлилась горечь. Я сглотнула и подняла бокал вместе с Гарретом и остальными. — Когда другой человек делает тебя лучше? — провозгласил тост Гаррет. «Когда другой делает тебя лучше?» — ответил дружный хор, в котором затерялся мой голос. «Нет, нет, нет!» — заголосил переливчатый звон бокалов, и я залпом выпила шампанское. Люк наклонился и поцеловал меня. «Счастье мое!» — шепнул он. Я изо всех сил постаралась удержать на лице улыбку. Кто-то тронул Люка за плечо. Он обернулся, и разговор завертелся вокруг свадебного путешествия. Положив руку ему на колено, я прикасалась к Люку в последний раз. Я сказала, «Мне нужно в туалет». Я стала пробираться через шумный зал, бойко обмениваясь любезностями с приглашенными. «Привет, привет. Здравствуйте». «Ослепительно выглядишь?» «Спасибо». «Поздравляю». «Спасибо большое». «Добрый день». «Да, да, спасибо». «Очень приятно». «Очень приятно? С каких пор я стала так выражаться?» Распорядительница провела меня к уборной, расположенной в дальнем углу ресторана, который содрал с нас тридцать тысяч за торжественный ужин. «Вообще-то это уборная для персонала», — шепнула она, «но сегодня вы с люком можете уединиться здесь, если хотите». С этими словами она подмигнула, и я в ужасе уставилась на нее. Я закрыла дверь на замок. Белая фарфоровая лампа с золотистым абажуром, стоящая на туалетном столике, наполняла помещение загадочным светом, и я почувствовала себя героиней старого фильма. Опустив ободок унитаза бесшумно, как откидное сиденье в церкви, я села, вытерев его своим свадебным платьем нулевого размера, в который мне больше никогда не втиснуться. Я щелкнула клапаном сумочки от Боттега Венета, и она, звонко причмокнув, раскрылась. Порывшись, я отыскала потёртую сине-зелёную ракушку и провела пальцем по её ребристой поверхности. Через некоторое время в дверь постучали. Я со вздохом встала на ноги. Неужели пора? В чуть приоткрытой двери виднелись глаза, нос и губы Нел. Там, с той стороны двери, был совсем другой свет. Нел улыбнулась и уголки ее губ скрылись из виду. «Ты чего тут сидишь?» Я молчала. Нелл просунула руку в прощелок и смахнула черную от туши слезу, дрожавшую в уголке моего глаза. «Что за чушь нес Гаррет?» — спросила она. «Ты самая милая девушка! Тебя здесь хоть кто-нибудь знает?» У меня вырвался ужасный полусмех-полустон, от которого клокочет в горле. «Что ты задумала?» — спросила Нел. Она терпеливо выслушала меня и, присвистнув, сказала. «Представляю, какой хай поднимется!» Температурная инверсия на Нантакете — это когда температура верхних слоёв воздуха выше, чем нижних, и она приводит к тому, что остров почти всегда, даже в ясную погоду, окутан дымкой, которую называют «седая госпожа». Конечно, увидеть, что на небе не облачко, удается только на пароме, прорвавшись сквозь пелену, когда впереди раскрывается Ярко-синий, как заставка на экране проектора, небесный купол, а позади стеной встаёт серая мгла. Всё осталось в прошлом, когда рядом появилась Нел и сунула мне в руку запотевшую бутылку пива. — Думаю, недалеко от причала должен быть прокат автомобилей, — сказала она. — Так и есть, — ответила я, шумно отхлебнув из бутылки, — и, оттерев рот тыльной стороной ладони, рукой подать. «Может, всё-таки полетим на самолёте? Ты точно не хочешь?» «Я сейчас не в состоянии лететь», — ответила я. Нелл прислонилась спиной к поручню. «Ну, так когда?» «Что когда?» Я вопросительно взглянула на неё, прикрывая глаза рукой когда ты ко мне переберешься? Временно, пока не встанешь на ноги. Она улыбнулась. Здесь, под ярким солнцем, ее зубы сверкали так ослепительно, что казались невидимыми. Будет снова, как в 2007-м, только без мышей. Я потерлась плечом о ее плечо. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. По моей просьбе, Нел позвала Люка, и через пару минут он толкнул дверь в туалет носком начищенного кожаного ботинка. «Ани, что-то случилось? Я нигде не могу найти Кимберли. Включил слайды, а музыка...» Он заметил ракушку, зажатую у меня между пальцами, и изменился в лице. «Что ты сделал с фотографией Артура?» Безжизненным тоном спросила я. Люк медленно, словно желая оттянуть неизбежное, затворил за собой дверь. — Я не хотел расстраивать тебя еще больше. — Люк, отвечай немедленно, или я... — Ладно. Он поднял руки, как бы сдаваясь. — Ладно. — Джон, мой приятель, принес с собой наркотики. — Купил у кого-то, пока был в Нью-Йорке. Я сказал ему, чтоб не страдал фигней. «Ты же знаешь, как я к этому отношусь». Люк многозначительно взглянул на меня, как будто жесткая позиция по отношению к наркотикам его извиняет, что бы он ни натворил. Его невесте тоже захотелось нюхнуть. И им нужно было что-то. Зеркало или фотография. Так Джон сказал». И ты дал им фотографию Артура с отцом. Не мог же я вручить им нашу фотографию, возмутился Люк, как будто другого выбора у него не было. Как будто стены квартиры не были увешаны фотографиями наших чрезмерно фотогеничных друзей. И куда она делась потом? Упала, Люк взмахнул рукой, показывая, как это было. Рамка разбилась, и я ее выбросил. «Вместе с фотографией?» — спросила я, тщетно выискивая на его лице следы раскаяния. «Если бы ты нашла фотографию без этой дурацкой рамки, ты бы расстроилась. Ты... ну ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Ты бы закатила истерику». Люк прижал руки к груди, словно защищаясь. «Я решил, что так будет лучше для тебя. Ты застряла в прошлом. Зачем ты вообще ее хранишь?» «Это ненормально, они», — содрогнулся он. «Я тебе не верю», — проговорила я, бережно держа ракушку в ладонях, как подбитую птаху. Люк опустился передо мной на колени, как в тот день, когда сделал мне предложение. «Счастливейший день моей жизни!» — так мне казалось. Он протянул руку, чтобы вытереть следы расстекшейся по щеке туши, но я отпрянула. «Прости меня, Ани!» — даже сейчас он ухитрился выставить себя страдальцем. «Святой Люк, который терпит меня и мои истерики, мою взбалмошность и заскоки! Прошу тебя, давай не будем портить праздник!» За дверью послышались крики. Один из приятелей Люка на весь ресторан обозвал другого тряпкой. Ракушка, зажатая в моем кулаке, треснула. «Праздник будет испорчен по другой причине». «Ответила я. Люк смахнул слезу с моей щеки. Он прикасался ко мне в последний раз. И тогда я сказала ему, что испортит праздник на самом деле».